то не поверить в эти вредительства нет никакого основания. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот ведьм, часть вторая, 1487 год. Когда Таддео и Джузеппе вышли из Лупанария, уже наступал глубокий вечер. Сумерки сгущались с каждой минутой. порождая причудливые тени на грязных стенах скудных домов. Через некоторое время они следовали уже в полной темноте по узким улочкам Нижней Субуры. Их путь лежал в верхнюю часть таверну Гай Юли Цезарь. Оба путешественника двигались очень осторожно, внимательно осматривая дорогу перед собой. Джузеппе, закутанный в плащ, Напряженно прислушивался к ночным звукам, держав в левой руке фонарь со свечой и освещая путь своему господину. Слуга то и дело хватался правой рукой за рукоятку шпаги, услышав визг или громкий лай собак, адский разговор бродячих кошек, далекие крики о помощи, придыхание проституток в темных уголках улиц, кряхтение пьяных и убогих. Ранее он никогда не был в Риме. Этот большой и грешный город пугал его своей невообразимой порочностью. Джузеппе испытал страх за собственную жизнь, хотя в его обязанности входило опасаться за благополучие своего сеньора. Тадео двигался за ним и обдумывал последние события, случившиеся за световой день. Их было много, и, как ему казалось, Они не собирались заканчиваться. Раздалось мрачное, ужасающее, издевательское и частое уханье ночной совы, сидящей где-то на кровле высокой инсулы. Джузеппе вздрогнул и перекрестился. «Боишься?» – уточнил маг, положив руку на плечо слуги. Джузеппе опять вздрогнул от неожиданного прикосновения. «Конечно, сеньор!» Крик дурной птицы – это песня смерти. У нас в городке кава Кукулера нобеле говорят, «Если сова или ворон кричат ночью, сидя на кровле дома, жди свежего покойника, а еще судачат». Если дурная птица закричала, сидя на кладбищенском дереве, то какая-то из незамужних девиц лишилась своей девственности». Некоторые замечали, когда сова садилась на церковь и кричала на ней, то либо священника меняли, или он внезапно умирал, или церковь беспричинно сгорала. А еще, если сердце убитой совы со свежей кровью положить на спящего человека, он тут же начнет рассказывать, что думает делать в будущем, немедленно выдаст все свои сокровенные тайные мысли, А еще остановись, Джузеппе! Сова — непростая тварь, ее любят демоны, но она всего лишь ночная птица. Бояться надо людей. Обычно они без веских причин, без всякого уханья, ради достижения одного из девяти грехов, легко убивают себе подобных, — ответил Тадео. «Не скажите, сеньор!» Вот у нас, в городке Кава-Кукулера-Нобеле, говорят, что если заглянуть тупло дерева и случайно там обнаружить совиное гнездо, то никогда своего дома не будет. Так всю жизнь, как бедный цыган, мотаться будешь по Италии, а если сова живет возле церкви и пьет лампадное масло, то обязательно... Джузеппо не договорил свои замысловатые суеверия. подтверждение слов мага послышались три выстрела из пистоля, затем отдаленные звуки жестких ударов клинков, шпаг или рапир. Где-то была нешуточная схватка нескольких человек. Тадеу подал сигнал слуге следовать за ним и бросился на звук потасовки. Выглянула скудная задумчивая луна и мрачно осветила злобную Субуру. Приблизившись к месту боя, Таддео и Джузеппе увидели следующее. Двое людей, одетых как светские горожане, прижатые к стене дома, бесстрашно сражались на шпагах с шестерыми разбойниками. Трое ночных убийц уже корчились в предсмертных страданиях на грязных камнях мостовой, видимо, пораженные теми самыми выстрелами, что были слышны ранее». Скорее всего, эти двое господ долго не продержатся, несмотря на хорошие навыки владения оружием. Перевес в количестве явно на стороне ночных грабителей. Видимо, воры давно ожидали подобных незадачливых жертв. Они явно рассчитывали поживиться за счет поздних гуляк, опустошив их кошельки. Об этом говорят темное место и свободное пространство. дающая возможность напасть одновременно всей бандой на запозднившихся прохожих, – подумал маг. Тадеу молча оценил место схватки. Он не хотел никому помогать или кого-то спасать от неминуемой смерти. Чувство помощи людям было ему несвойственно и противоречило его принципам. Маг искренне считал, что только великий создатель Вселенной Белые падшие ангелы могут дарить жизнь или прекращать ее. Только они имеют право решать, кому благополучно спастись в самой тяжелой ситуации, а кому случайно погибнуть самой легкой. Однако, внимание Тадео привлекли дорогая одежда и оружие ночных путников, подвергнувшихся нападению. Они оба были одеты в джубонне – Кафтаны, исполненные из бархатной ткани, с пышными рукавами и меховыми воротниками. На земле валялись небольшие шляпы без полей, украшенные страусовыми перьями под названием «высокий ток». Видимо, путники бросили их в полусхватке. схватки. Шпаги явно отличались качеством ковки. Такой вывод можно было сделать, прислушавшись к звуку металла во время боя. Наличие трехзарядного пистоля большой редкости и цены в руках одного из них говорило о высоком положении сеньоров. Свидетелями эффективности этого нового оружия являлись трое грабителей, умирающих на мостовой. Люди явно были богатыми римскими дворянами, а это означало, что они высокородны, возможно, весьма влиятельны и властны. Тадео решил помочь им, предчувствуя выгоду. Маг подготовил кинжалы, малый и пружинный, достал шпагу и подал условный знак Джузеппе. Этот сигнал означал начало боя. Однако по виду слуги было ясно, что он никак не может определиться, на чьей стороне они должны выступить. За два неполных дня, проведенных с новым господином, Он уже понял, что тот совсем непредсказуем. Потому джузепа и боялся ошибиться в выборе противников. Соперники могли стать двое ночных путешественников, или наоборот, шестеро разбойников, а может быть и все сразу. Мысли нового сеньора угадать было невозможно. Показывая пример слуге, маг выступил на стороне двух богатых горожан. находившийся в меньшинстве. Тадео громко выкрикнул гнусные оскорбления, привлекая внимание нападающих разбойников и бросился к ним. Это тут же помогло. Один из грабителей, видимо, старший шайки, подал некий сигнал, и трое бандитов, прекратив бой с ночными путниками, моментально бросились к Тадео и Джузеппе. Одного из трех ночных убийц, Арсина Ди Савели, сходу споразил грудь броском малого кинжала, временно переложив шпагу из правой руки в левую. С другим начал сражаться на клинках. Джузеппе, не отставая от господина, довольно удачно теснил своего противника к стене противоположного дома. Вскоре бой на шпагах порядком надоел магу. По мнению Тадео, ночные разбойники не отличались высокой подготовкой в фехтовании, однако все равно могли нанести смертельные удары неизвестным сеньорам или Джузеппе, а это не входило в его планы. В богатой практике было много способов лишить врага жизни гораздо быстрее, эффективнее и безопаснее, поэтому маг решил закончить противостояние гораздо быстрее. Нанеся сильный удар в левую руку своему противнику и пробив его плечо, Тадеу немного отступил в сторону, убедившись, что неизвестные сеньоры не видят его действий, Мак еще больше отступил от места схватки. Оказавшись в тени двухэтажной инсулы, стоящей рядом, под громкий вой и стоны пораженного бандита, он немедленно приступил к осуществлению своего плана. Тадеу быстро достал шесть тростниковых трубочек и расположил их между пальцев обеих рук. Затем поочередно несколько раз выстрелил в оставшихся грабителей из этого необычного оружия. Макс старался поразить дважды наиболее активных и умелых фехтований. Стрелы-иглы размером не более ногтя, наполненные ядом, вырвавшись из изящного оружия. попали в открытые участки шеи и лиц грабителей. Не пожалел он и того, которому недавно собственноручно пробил руку. Сделав это, Макс спрятал свое тайное средство уничтожения врагов и вновь вступил в схватку со шпагой в одной руке и пружинным кинжалом в другой. На глазах у оборонявшихся вначале упал противник Джузеппе, Этот разбойник резко схватился за грудь и свалился к ногам слуги с удивленным выражением лица. Джузеппе, не веря в его смерть, без сожаления нанес ему удар в сердце. За ним упал бандит, раненный рукой самого тадео Маг поступил с ним так же, как и слуга, ударив мертвого клинком прямо в грудь. Он не желал, чтобы кто-то догадался о смерти бандитов от отравленных игл. Третьим противником, которого забрал Ад, был грабитель, сражавшийся со старшим из ночных путников. Этот разбойник просто выронил шпагу из рук и в этот момент был поражен клинком соперника. Со стороны могло показаться, что его убил более хороший фехтовальщик, но как мог подумать только человек, не знающий истины. В этот же момент закончил свою жизнь и еще один грабитель, нападавшие во второго ночного путника. Было неясно, погиб он от травленной иглы мага или от одновременно ударов шпагой Тадео и Джузеппе, поспешивших на помощь оборонявшимся. Последний из разбойников, оставшийся в живых из девяти нападавших, видя сокрушительное поражение своих товарищей, бросился бежать по ночным темным улочкам Субуры. Его никто не стал преследовать. Бой закончился, всюду валялись трупы. Ночные путники, подвергнувшиеся нападению, тяжело дышали, опираясь на длинные шпаги, и осматривали поле схватки. Один из них, видимо старший, заговорил первым. — Благодарю вас, господа. Прошу вас назвать свои имена, звания и принадлежность сословию. с достоинством уточнил этот сеньор. «Арсино Ди Савельи, секретарь комиссара Святой Инквизиции Джулио Ди Скрибаньи, а это мой слуга Джузеппе. С кем имею честь разговаривать?» «С не меньшим достоинством», — ответил маг, слегка поклонившись. «Я Муцио Ди ректора ректор английского духовного колледжа. Рядом мой секретарь Маттео Ди Бьянконе. «Вы спасли нас, и мы очень благодарны. Куда вы направляетесь столь поздний час?» поинтересовался ректор строгим повелительным голосом. «Монсеньор, я следовал со слугой на отдых в таверну гаю Юли Цезарь, так как там временно проживаю. Сегодня готовился к убытию с моим монсеньором по делам Инквизиции». Приобретал вещи в дорогу и немного задержался на ночных улицах Субуры. Я был не рад тому, что следую так поздно по ночному городу, но теперь вижу, что это провидение направило меня. Благодаря этой случайности мне удалось услужить вам. Это высокая честь!» – уважительно ответил тадео склонившись к новым поклоням. «На самом деле, мы справились бы и сами. Жаль, что со мной не было моего пса Лайлапса. Он бы просто разорвал этих ночных убийц. Но все равно, я тоже благодарю вас», — заявил спутник ректора, внимательно оглядев мага и Джузеппе. Муцио де Вителли, глядя на восьмерых разбойников, лежащих без движения на каменной мостовой, заявил. ваш комиссар инквизиции Джулио де не любит иезуитов. Ему совершенно опрометчиво кажется, что мы замышляем против него сговор, но в остальном он достойная персона. Вам повезло с монсеньором, а ему повезло с вами. Еще раз благодарю. Вы смелый молодой человек и прекрасно владеете шпагой». Я видел, как вашей рукой были поражены ночные бандиты. Они были убиты на повал. Хотя не уловил, как вам это удалось. Но это и не важно. Если у вас будет необходимость в ответной услуге, я жду вас в любое время. Обещаю, что при любых обстоятельствах сохраню глубокую признательность за помощь, оказанную этой ночью. Даже если вы станете преступником... Можете рассчитывать на мою благодарность. Также, когда будет желание поговорить, заходите в колледж. Буду весьма рад. Я проживаю рядом с ним. Не беспокойтесь об убитых. Эту проблему беру на себя и решаю ее с властями поутру. Пока пусть валяются здесь, хотя к завтрашнему дню на них не останется и перышка. Нижняя Субура славится своими нищими, попрошайками и грабителями. Но вначале Матео, обыщи убитых. Пока Моцио Дивители беседовал с ним, Тадео внимательно изучал обоих инквизиторов. На поверхностный взгляд ректор уже достиг пятидесятилетнего летнего возраста. Он был среднего роста, строен и крепок в фигуре, как хороший солдат. Строгое, даже жестокое узкое лицо, нос горбинкой и язвительные тонкие губы подчеркивали аристократическое происхождение. Контур черной ухоженной бороды начинался от высоких волевых скул и продолжался до упрямого острого подбородка. Черные бархатные глаза смотрели прямо, прожигая собеседника, и копаясь в его мыслях, внушая трепет и уважение. Жесткие, короткие, темные волосы открывали высокий, одаренный лоб мыслителя, полководца, вельможи и повелителя. Спутник Муцио де Вителли Матео Ди Бианконе был очень сильно похож на самого ректора, за исключением малого, возраста и степени сформированной властной силы, исходящей от фигуры и лица. Ему было от силы 30 лет, примерно так же, как и самому Тадео. Можно было предположить, что Матео является близким родственником ректора. Самообладание совсем не оставило Муцио де Вителли. В какой-то момент магу показалось, что тот совсем не испугался ночного нападения. В глазах спасенного высокого чина ордена юзаитов полностью отсутствовал страх. Наоборот, имелась глубокая уверенность в себе и незримая смертоносная сила. В какой-то момент Арсина показалась, что этот человек знает о жизни гораздо больше, чем кажется окружающим. «Эти люди очень опасны. Магия для этих вельмож – знакомое дело». «И естественный процесс жизни. Кроме того, я никогда не видел подобных слуг церкви, умеющих так мастерски владеть оружием. Именно о Матео Ди Бианконе и его опасной собаке писал покойный маг Йорна в своем предсмертном письме. Он просил наказать его за свою смерть, но с этим придется повременить», — подумал Тадео. Маг немедленно отогнал волнительные мысли и вслух уточнил. — Позвольте, монсеньор, проводить вас до дома. Муцио Девителли уже тихим, бархатным голосом ответил на его предложение. — В этом нет необходимости, сеньор Арсино. Однако благодарю за предложение. Я считаю, что дважды в один день не умирают. Кроме того, никто не может умереть без воли Творца. Хотя, конечно, нужно быть осторожными. Говорят, что в этих местах проживает урдалак поедающий людей и обгладывающий человеческое мясо до костей. Да и сегодняшнее ночное нападение может быть не случайным. Многие в Риме желают мне смерти. Если вам что-то станет известно об этом ночном убийце урдалаке то прошу, сообщите мне немедленно. Я занимаюсь этим расследованием по поручению генерала Ордена Иезуитов, в который имею честь входить. Признаюсь, я не просто гуляю здесь. Моя цель – разобраться в этих загадочных, диких пропажах, убийствах проституток и сутенеров. Хотя это и отбросы нашего общества – Однако порядок в Риме для всех един. Никто не может безнаказанно творить зло там, где находится Орден Иезуитов. После того, как Муцио Дивителли высказал Арсино свое мнение о ночном происшествии, он повернулся к своему секретарю и уточнил. «Мой друг, что с трупами? Удалось выяснить, кто это были?» «Монсеньор». «При убитых разбойниках нет ни одного документа. Невозможно понять, какому двору или господину принадлежат эти люди», заявил его помощник, закончив осмотр убитых. «Это очень плачевно. Ничего не происходит просто так. Тем более с нами», мрачно заявил ректор. «Я где-то уже видел вас. Не напомните?» уточнил Матео, обращаясь к тадеу Макс помнил улицу города, на которой он повстречал необычный портшез с неким господином и собакой. Ему стало ясно, что это был Матео Ди Бьянконе, однако он и вида не подал, что вспомнил его. — Нет, сеньор, я не пропоминаю вас, — ответил Тадео, слегка поклонившись. — Зато я знаю точно, — «Вы стояли вместе со своим слугой на улице недалеко от форума и разговаривали с монахами. Что вы там делали, если не секрет?» Подозрительно уточнил Матео Ди Бьянконе. «Я впервые в Риме и двое суток потратил на осмотр папского дворца, часовен и библиотек. Я гулял и осваивался в городе, покупал одежду, слушал сплетни на улицах. Ел пищу и пил немного вина в тавернах. Монсеньор Джулио Ди Скрибани предоставил мне несколько дней для решения личных вопросов. Разве это воспрещается? Если вы знакомы с теми монахами, то они могут подтвердить, что я предоставил им свои документы и предложил помощь, — ответил Тадео, сделав недоуменный вид. Но «Ну хватит, Матео!» «Во всем видеть заговор и присутствие еретиков. Не цепляйся к молодому дворянину. Я уверен, что вы станете друзьями, так как одного возраста и связаны единой верой и целью, защитой единственно правильной церкви. Да сгорят все еретики, колдуны и ведьмы», миролюбиво заявил ректор. «Надеюсь на это всей душой». ответил Тадео и вновь поклонился. Матео Ди Бианконе промолчал, но было видно, что все-таки какие-то подозрения мучают его. — Сеньор Арсина Ди я прощаюсь. Если вдруг вам станет известна любая информация о нападавших, прошу и это сообщить мне. Я хорошо отблагодарю, хотя что-то подсказывает мне... что благодарностях вы не нуждаетесь. Желаю вам удачи, и помните, три рода людей пользуются расположением Творца, борцы с нечистой силой, те, кто постоянно совершают святые обряды, и, наконец, те, кто пользуются милостью ангелов. Желаю вам хорошего ангела-хранителя, заявил Муцио Девителли, и слегка поклонившись, Направился своей дорогой. Мак тоже поклонился гораздо ниже, чем его высокопоставленный собеседник, а затем молча проводил взглядом удаляющиеся фигуры вельмож. В этот момент он вспомнил о своем ангеле-хранителе, черном демоне-герцоге Балберите, архивариусе и нотариусе Ада, и усмехнулся. Тот его тоже пока не подводил. «О чем думаете, сеньор?» – тихо спросил Джузеппе. «Вот видишь, Джузеппе, судьба дала нам огромный шанс наладить наши дела. Сегодня мы сделали одолжение будущему генералу Ордена Иезуитов и можем рассчитывать на обратную помощь, но только если нам будет угрожать большая опасность. Он очень умен». Его дружба в начале наших дел может стать страшной враждой в конце я чувствую в нем хранителя и мага только пока не знаю какого светлого, темного или посредника между ними. судьба все расставит на свои места тихо заявил тадео, обращаясь к слуге или к самому себе. пойдемте, сеньор, нам пора отдыхать. «Опять смерти! Ни одного дня без них!» Вздохнув, проговорил Джузеппе. Слуги не терпелось покинуть это опасное место. Он чувствовал себя неуютно среди восьми трупов, лежащих вокруг него. «Мне кажется, что провидение приготовило нам нечто другое, отличное от отдыха», ответил Арсино и зашагал к таверне Гай Юли Цезарь. Следуя по узкой улочке, вскоре они натолкнулись на одного из нападавших, того, которому удалось сбежать. Он лежал лицом вниз прямо на грязной дороге. Так его настигла смерть от отравленной иглы, дав еще немного пожить. Разбойник был одет гораздо лучше, чем остальные. Арсина подошел к убитому и перевернул лицом вверх. после чего с помощью Джузеппе, держащего ночной фонарь, обыскал одежду ночного разбойника. Ничего не обнаружив, раскрыл воротник, проверяя, есть ли пульс. Сердце не билось, однако маг заметил на мускулистой шее убитого крест. «Это символ православия. У нас в Риме таких людей мало», – тихо заявил маг. «Может быть, нужно догнать сеньора Муцию Девителли и сообщить об этом, заслужив его благодарность?» уточнил Джузеппе, удивленно рассматривая распятие, не совсем похожее на католическое. тадео ничего не сказал. Он покачал головой в знак несогласия и вспомнил слова Джулио Ди Скрибаньи. Хотел бы вас предупредить еще об одном очень опасном человеке в Риме – новой восходящей звезде. Это светский иезуит Муцио Девителли, и он является общим другом обоих генералов. Некоторые знающие братья говорят, что он тайный помощник генерала ордена иезуитов по всей Италии, а и также курирует Московию. Федерацию Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Эти убийцы явно были связаны с Московией, с далекой восточной страной. Мы расскажем уважаемому Муцео дивителе об этом значительно позже. Не все тут просто, ответил Тадео, срывая крест с шеи убитого и пряча в карман, словно в подтверждение его слов. Вновь раздался крик совы, раздирающий душу, протяжный и трагичный.